Невидимость в истории Невидимость, возможно, одна из самых старой концепций древней мифологии. С начала времен человек, оставшись один в пугающей тишине ночи, чувствовал присутствие невидимых существ и боялся их. Повсюду вокруг него во тьме таились духи мертвых, души тех, кто ушел до него. Греческий герой Персей, Вооружившись шлемом-невидимкой, сумел убить злобную горгону-медузу. Генералы всех времен мечтали о маскирующем устройстве, которое позволило бы стать невидимым для врага. Пользуясь невидимостью, можно было бы легко проникнуть за линию обороны противника и застать его врасплох. Преступники могли бы использовать невидимость для совершения дерзких ограблений теории, этики и морали Платона, невидимость играла главную роль. В своем философском труде «Государство» Платон поведал нам миф о кольце Гига. В этом мифе бедный, но честный пастух Гиг из Лидии проникает в тайную пещеру и находит там гробницу. У трупа на пальце он видит золотое кольцо Далее Гиг обнаруживает, что кольцо обладает волшебной силой и может делать его невидимым. Бедный постук буквально пьянеет от власти, которую дало ему кольцо. Пробравшись в царский дворец, Гиг при помощи кольца соблазняет царицу, затем с ее помощью убивает царя и становится следующим царем Лидии. Мораль, которую Платон вывел из этой истории – состоит в том, что ни один человек не в состоянии устоять перед искушением брать чужое и убивать безнаказанно. Люди слабы, а мораль – социальное явление, которое необходимо насаждать и поддерживать извне. На публике человек может соблюдать нормы морали, чтобы выглядеть порядочным и честным, и поддерживать собственную репутацию, Но стоит дать ему возможность становиться невидимым, и он не сможет удержаться и непременно воспользуется своим новым могуществом. Некоторые считают, что именно эта притча о морали вдохновила Толкиена на создание трилогии «Властелин колец». Кольцо, делающее своего владельца невидимым, одновременно является источником зла. Примечание В теории этики и морали Платона невидимость играла главную роль. Во второй книге «Государство» Платон писал, «Ни один из них, обладателей перстня невидимости, не оказался бы настолько твердым, чтобы остаться в пределах справедливости и решительно воздержаться от присвоения чужого имущества и не притрагиваться к нему». Хотя каждый имел бы возможность без всякой опаски брать что угодно на рыночной площади, проникать в дома и сближаться с кем вздумается, убивать, освобождать из заключения кого захочет. Вообще действовать среди людей так, словно он равен Богу. Если человек, овладевший такой властью, не пожелает когда-либо поступить несправедливо, и не притронется к чужому имуществу, он всем, кто это заметит, покажется в высшей степени жалким и неразумным. Конец примечания В научной фантастике невидимость – один из обычных движителей сюжета. В серии комиксов 1930-х годов «Флэш Гордон» Флэш становится невидимым, чтобы скрыться от расстрельной команды негодяя Минго Безжалостного. В романах и фильмах о Гарри Поттере главный герой, накинув волшебный плащ, может незамеченным бродить по Хогвартскому замку. Герберт Уэллс в классическом романе «Человек-невидимка» воплотил в конкретную форму примерно те же идеи. В этом романе студент-медик случайно открывает возможности четвертого измерения и становится невидимым. К несчастью, он использует полученные фантастические возможности в личных целях, совершает целую череду мелких преступлений и в конце концов погибает в отчаянной попытке уйти от полиции.